«Для тебя эта встреча состоится только в будущем», – он засмеялся. «Я люблю все усложнять. Ты заметила?» Я огорошно смотрел на него. Но в этот момент Гидон начал играть. И я совершенно забыла, о чем хотела его спросить. О мой бог! Может, это было из-за пунша, но вау! Такая виолина была действительно секси! Уж только манера, как Гидон взял ее в руки и приложил под подбородок». больше ему уже и делать не нужно было ничего, и я все позабыла. Его длинные ресницы отбрасывали тени на щеки, волосы упали на лоб, когда он поднял смычок, и провел им по струнам. Когда первые звуки заполнили зал, у меня буквально перехватило дыхание, такими нежными и тающими они были, и мне вдруг захотелось заплакать. Виолина на сегодняшний день стояла в самом низу списка моих любимых музыкальных инструментов, Собственно, она нравилась мне только в фильмах для подчеркивания особых моментов, но это здесь было просто невероятно прекрасно, и причем все горьковато-сладкая мелодия и парень, извлекающий ее из инструмента. Все в зале, затаив дыхание, слушали, а гиды он играл так, погрузившись, как будто здесь не было больше никого, кроме него. Я заметила, что плачу только тогда, когда граф коснулся моей щеки и мягко стер своим пальцем слезу. Я испуганно вздрогнула, он улыбнулся мне, и в его темно карие глазах был виден только теплый блеск. «Тебе не надо этого стыдиться», – тихо сказал он. «Если бы это было бы иначе, то я был бы очень разочарован». Я сама была поражена, что я улыбнулась в ответ. «Действительно, как я только могла, ведь это был человек, который меня душил». «А что это за мелодия?» – спросила я. граф поднял плечи. «Я не знаю. Я так думаю, что ее еще только должны написать». В зале разозилась буря аплодисментов, когда Гидеон закончил. Он, улыбаясь, поклонился и успешно увернулся от еще одного выступления. Но не столь успешно против объятий прекрасной леди Лавинии. Она повисла на его руке, и ему ничего не оставалось сделать, как притащить ее к нашему дивану. «Разве он был невеликолепен?» воскликнула леди Лавинья. «Но как только я увидела его руки, то поняла, что они способны на необыкновенное». «Вот тут уж я поспорю», пробормотала я. «Я бы охотно встала с дивана хотя бы уже только за тем, чтобы леди Лавинья не смотрела так на меня сверху вниз. Но я не сумела. Алкоголь совершенно вывел мои мускулы живота из строя». «Прекрасный инструмент, маркиз», — сказал Гидеон графу, возвращая ему виолину. «Страдивари. Изготовлена персональным мастером для меня», – мечтательно ответил граф. «Я бы очень хотел, чтобы ее получил ты, мой мальчик. Сегодняшний вечер как раз подходящий момент для торжественной передачи».